Глава 12. Мы видим то, что хотим. Рита хотела увидеть, что Дима ей изменяет. Тогда он считался бы плохим, а она жертвой. Жертву всегда пожалеют, жертвой быть выгодно. Рита этого, конечно, не понимала. Обвинения Тани были абсолютной правдой. Она не хотела брать ответственность за свои действия, слова и поступки, как впрочем за свою жизнь. Недолго думая, Рита отправила видео парню личным сообщением. Таня пыталась её вразумить, заставить приглядеться к записи, где Дима спокойно оттолкнул официантку и нервно передёрнул плечами. Она уже в сотый раз проклинала себя за это видео, но Рита действовала спонтанно. Именно так, на эмоциях, она поступала всегда и считала, что это единственный верный выбор. Ведь сердце всегда говорит правду, оно не может ошибаться. По такая своему эгоизму, она игнорировала голос разума. Рита затаив дыхание, наблюдала за Димой по ту сторону бара. Несколько секунд спустя, после отправки сообщения, он достал мобильник из кармана. Она скрестила пальцы. Лишь бы посмотрел видео прямо сейчас. Заголовок: ты мне изменяешь? должен был сработать. То, как долго и внимательно парень смотрел на экран, вселяло надежду. Мгновение спустя он резко дёрнулся, выпрямился, и... И оглядел зал столик за столиком, высматривая её. Рита быстро отвернулась и сползла по креслу, только копна светлых волос торчала над спинкой. Сердце бешено стучало, как будто она была несчастным кроликом, а Дима злым охотником. Мне нечего бояться, это он мне изменяет, а не я ему, убеждала себя Рита, но откуда-то всё равно появилось чувство вины за то, что шпионила, что не доверяла. Рита различила в потоке дребежащей музыки тихие шаги. Это он. Привет, Таня улыбнулась, но парень ничего не ответил, только кивнул. Я пойду за мороженым. Тебе что-нибудь взять? Таня, конечно, обладала врожденным чувством такта и женским чутьем, но тут даже болвану было бы понятно, что он здесь лишний. Не став дожидаться ответа, она взяла вещи и ушла к бару. Дима сел напротив Риты, оперся локтями на пустой стол и сцепил руки в замок. Он тяжело вздохнул. Угловатые плечи поднялись и опустились. Ясными голубыми глазами он изучал девушку. Только теперь она подняла на него взгляд, сложив руки и по-детски надув губы. Знаешь, тебе бы повзрослеть. Я тебе не изменяю. Я всегда был с тобой и в хорошие времена, и когда Когда запнулся Дима. Не надо, не надо вспоминать, попросила Рита. Я и сейчас рядом просто работаю и учусь. Ты не представляешь, как это тяжело. Может, тоже попробуешь жить самостоятельно? Тебя обеспечивает отец, но это не может продолжаться вечно. К тому же, ты сама видела, как он плох. Когда ты в последний раз ему звонила? Дима выжидательно смотрел на девушку. Его вопрос не был риторическим, он переживал и хотел знать ответ. Я Я не помню. Она замялась и опустила глаза, сгорает стыда. Вот видишь? Я понимаю, вам теперь тяжело общаться, но ты нужна ему. А ты это понимаешь? Дим снова сделал паузу, чтобы она успела осмыслить сказанное и дать ответ. Господи, неужели обязательно надо отвечать, подумала Рита, взглянув на парня. Он сверлил её взглядом и ждал. Ответ был нужен не ему, а ей. Понимаю, подавленно произнесла девушка. Найди работу или любое другое занятие. Ты цепляешься ко мне с глупой ревностью просто потому, что у тебя слишком много свободного времени. Это был не вопрос, но Дима опять замолчал, ожидая реакции. Хорошо, Рита совсем сдалась. Я знаю, что подолгу не звоню и не приезжаю, но ты не представляешь, как выматывает этот график. Даже если я и хотел бы изменить, у меня просто не нашлось бы ни времени, ни сил. Дима говорил так искренне, что Рита не сдержала улыбку. Дима улыбнулся в ответ. Мне пора работать, я не могу здесь сидеть. Ты надолго? Не знаю. Вместо ожидаемых извинений молодой человек вывалил на Риту кучу претензий, и она знала, что ответить и как себя вести. Уехать домой? А ты не хочешь ко мне? Дима глянул на часы, в отличие от ритинных, они показывали точное время, и улыбнулся. Я заканчиваю в 10, если хочешь, дождись меня и поедем вместе. Она кивнула, настроение заметно поднялось. Дима пошёл обратно к бару, но Рита тут же вскочила, окликнула его и подошла. Они стояли посреди зала между столиками. Никто не обращал на них внимания, ни студенты, потягивающие тёмное пиво, ни целующиеся парочки с маленькими свечками на столах. А что насчёт той официантки? Маргарита перевела взгляд на тощую девочку в фартуке. Дима посмотрел в её сторону. Мне придётся весь вечер наблюдать, как она к тебе липнет. Парень резко приблизился к Рите, схватил за талию и ловким движением наклонил, поддерживая за спину, как будто решил станцевать танго. Он решительно накрыл её губы своими. Поцелуй получился страстный. Рита отчётливо услышала восхищённые вздохи девушек и понадеялась, что официантка тоже всё видит. Обратно все ехали молча. Таня на переднем сиденье, Арита с Димой, обнявшись, устроились сзади. Рита закрыла глаза и не взглянула в окно даже когда машина доехала до моста. А в свете фонарей он был особенно прекрасен. Жёлтые прожекторы заливали всё вокруг, их лучи отражались в воде, оставляя блики на поверхности. Уткнувшись лицом парню в грудь, Рита погрузилась в свои мысли, обдумывая сегодняшний вечер. Она десятки раз прокручивала в главе слова о собственной незрелости и глупости. Дважды её ставили на место, отрезвляя и разрушая те барьеры, которыми она до всех отгородилась. Неужели она действительно такая? Рита крепко зажмурилась, ей не хотелось об этом думать. Таня вышла у своей остановки, а ребята быстро доехали до дома. Рита, как всегда, на скорую руку приготовила что-то из морозилки, они перекусили и устроились на кровати. Дима пытался поговорить, но Рита была против. Разбирать прошлое, обсуждать настоящее и строить планы на будущее именно так поступают взрослые. Но Рита была капризным ребёнком, не желающим вести серьёзные разговоры. Она знала единственный способ заставить парня замолчать. Залезла ему на колени, крепко обняла двумя руками и поцеловала. В полночь Дима уснул, а она лежала рядом, повернувшись на бок, и в полной темноте слушала тиканье часов. Впервые за всё время она осознала, что ей неудобно. Его плечо казалось слишком острым, тело слишком прямым, объятия слишком жаркими. Она повернулась на другой бок, чтобы занять любимую позу младенца, но колени уперлись в стену. Дима повернулся к ней и крепко прижал к себе. Где-то она слышала, что эту позу называют большая и маленькая ложка. Тогда это показалось ей забавным, но сейчас она не понимала, чему тут умиляться. Ровное дыхание парня щекотало шею, и Рите стало вовсе неудобно. Спустя несколько долгих минут она услышала знакомое отделяньи. Она знала, кто это. Аккуратно выскользнув из кровати, девушка на ощупь нашла телефон. Ты куда-то пропала? Я успел соскучиться по тебе и нашим разговорам. Ты, наверное, уже спишь, а мне пора бежать на занятия. Но через несколько часов над твоим берегом океана взойдёт солнце, и тогда, надеюсь, ты мне ответишь. Рита тяжело вздохнула и прижала телефон к груди. Сердце больно билось о ребра. Она чувствовала себя так, будто только что изменила, но не Диме, а Энтони, как если бы виртуальное общение стало реальным, а сон явью. Рита взяла ежедневник. Последний раз она записывала туда расписание экзаменов. Нашла нужную дату и составила список дел на завтра. Первое расстаться с Димой. Второе рассказать правду Энтони. Третье позвонить отцу. После этого она не стала возвращаться в постель к Диме и пошла в родительскую спальню. Здесь всё было так, как почти год назад в день смерти мамы. Они с отцом не смогли убрать её вещи, даже журналы и косметика лежали так, как она их оставила. Рита иногда смахивала пыль, но снова складывала всё обратно. Девушка легла на мягкий матрас, и он бесшумно прогнулся под её весом, повторяя изгибы тела, обволакивая и обнимая. Рита накинула на себя угол покрывала, холодный атлас коснулся кожи. Ей на миг показалось, что она снова в объятиях матери. Вдохнув запах пыльного постельного белья, которое ещё хранило аромат родного человека, она незаметно уснула.